а на земле силу и крепость человеческую которую они при осаждении городов показывают речь которую человеческие пристрастия изображаются приводит с посредством ее музыки в крайнее совершенство а звук последующих за нею инструментов возбуждает в слушателях те самые пристрастия которые тогда их зрение открываются Уже из этого описания видно, что наряду с сольным и хоровым пением слушатели оперы могли видеть балетные номера и, добавим, слышать декламации Жесткие рамки классицизма заставляли постановщиков оперы думать о том, чтобы сюжет был преимущественно из античности, чтобы зло было всегда наказано, а добро торжествовало, чтобы все было грандиозно, величественно и громко. Спектаклю предшествовали аллегорические прологи, которые должны были убеждать зрителей в том, что лучшие самодержцы России еще не знала. В 1759 году, в честь дня тезоименидства Елизаветы Петровны и победы русской армии над пруссаками при Куненсдорфе, был поставлен пролог под названием «Новые лавры», словах которым сочинил Александр Сумароков, а музыку немецкий композитор Хильфердинг который одновременно выступал как режиссер спектакля. Все действие разворачивалось на фоне великолепных декораций итальянского художника-декоратора Джузеппе Валериани, который прославился огромного масштаба живописными панно. Валериани работал своим помощником Перезинотти. Его приняли на русскую службу чином первого инженера и маляра театрального для изобретения, и малярования украшений, махин – и управление всего того, что к театру двора и ее императорского реличества потребно будет. Начиная с 1744 года и до самой своей смерти, в 1762 году Валерианя оформлял оперные спектакли. Непривычную для глаз масштабность произведения этого художника мы можем оценить в Большом зале Екатерининского дворца в Царском селе, плафон которого расписан и... Окинуть взором всю эту картину и рассмотреть все ее детали можно разве только лежа на полу или расхаживая, как бывает в итальянских дворцах, с зеркалом в руках, так грандиозно это произведение монументального барокко. Но прежде всего Валериане прославился как театральный художник. Его декорации к оперным постановкам Араи и других композиторов превосходили все, что могли вообразить люди в России того времени. Медленно поднимался пышный занавес, и завороженные зрители видели восход солнца на берегу Средиземного моря. Виднялись руины какого-то древнего храма, светило вдали Южное море. На фоне подобных роскошных, весьма дорогих декораций, огромный хор начинал петь канты, торжественные песни во славу государыне императрицы. Балет сменяла декламация драматических актеров, звучала божественная музыка. Знаменитый актер Иван Дмитревский в образе объятого облаком Аполлона такими виршами прославлял царство Нелезаветы. Не тем уж местом ты, Петрополь, ныне зрим, где прежде жили финны, на сих брегах поставлен древний им и древние афины. В этом месте многолосый хор подхватывал «Тут словесные науки днесь цветут». Во время пения канта, как сообщает нам либретто, облака закрывают богов, а потом расходятся и открывают храм славы. Без подобного псевдоантичного сооружения не обходилось ни одно тогдашнее торжество. Храм не был пуст. В нем, видимо, сидящая победа с лавровой ветвью и россияне, собравшиеся торжествовать день сей. Потом слышно необыкновенное согласие музыки, является российский на воздухе орел россиянин приемлет пламенник то есть факел и к себе других россиян созывает воспалие благоухани не сходит огонь с небеси и предваряет предприятие их орел не спускается из рук победы приемлет лавр балет продолжается актюеры на сцене изображали фигуры благополучия россии радость верноподданных и, наконец, обрадованную ревность. Так в аллегориях была выражена победа армии Салтыкова над армией Фридриха II. Перегруженные аллегориями оперы, казалось, были обречены на провал, но нет. Оперные спектакли пользовались колоссальным успехом у зрителей.